Глава 3. Год назад. «Аврора, это правда ты? Ты так неотразима!» Оборачиваясь, вижу улыбающегося папу. Он смотрит на меня с восторгом и широкой улыбкой на добродушном лице, а я стою напротив зеркала и любуюсь своим новым образом, созданным для сегодняшнего незабываемого и такого волнительного вечера. Ты очень сильно похожа на свою мать. Поправляя бабочку на шее, папа подходит ближе. Его глаза буквально искрятся от радости, в то время как на моих щеках вспыхивает легкий румянец. Аврора немного нервничает. Сегодня у нее состоится первый серьезный выход в свет, торжественно произносит мама, показываясь из моей спины. Счастливая, она помогает мне справиться с платьем, а затем осторожно перебросив мои пышные кудри волос на левое плечо, надевает на мою шею тонкую золотую цепочку с небольшой подвеской из небесно-синего сапфира. «Спасибо, мама!» «Идеально к твоим глазам подходит, что платье, что подвеска!» Нежно целует в щуку. «Мне кажется, что она сейчас расплачется, ведь ее любимая принцесса стала взрослой!» Я сделала еще один поворот вокруг своей оси, Шёлковая ткань дорогого вечернего наряда с легкостью взметнулась в воздух, заиграв на свету пышными и сине-тёмными волнами, почти как океан. Это платье мы шили на заказ у французского дизайнера, специально для сегодняшнего вечера. Безупречное в своей простоте и женственности платье из легкого струящегося шелка сделает меня особенной. Шикарный разрез по ножке распахивается при ходьбе, Изысканный запах по груди подчеркивает линию декольте, а широкий съемный пояс выделяет талию. Я чувствую себя почти золушкой, которая готовится отправиться на бал. Правда, современный. Вот только не слишком ли откровенно эти обнаженные плечи и разрез? О, перестань, Артур! Мама махнула рукой. Нашей старшей дочке уже исполнилось 18 Она не монашка, в конце концов. Пора бы уже и о кавалере задуматься. К тому же современная светская мода диктует свои правила. Мы не можем ей не подчиниться. Иначе нашу семью посчитают старомодной, что негативно отразится на нашей репутации. На слове «кавалер» я еще гуще раскраснилась. «Да уж, не то слово, как дети быстро растут», — усмехается отец. Его мягкая ладонь опускается на мою щуку, ласково поглаживая. Сколько же тепла прячется в этих добрых, насыщенных синих глазах. Как будто только вчера сам лично вынес тебя на руках из дома, завернутую в крохотное одеяльце. Ты была как две мои ладони, чисто куколка. У моего отца очень добрые глаза и мягкие черты лица, несмотря на его волевой характер. Друзья и знакомые говорят, что красотой я пошла в маму, а вот глазами в папу. Я взяла все самое лучшее от своих родителей. Я сейчас говорю не только о внешности, но и о характере, конечно, тоже. Спасибо, папа, это так трогательно. Спасибо вам, что заботитесь обо мне и сестре, даете нам все самое лучшее. Моя маленькая, я хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Отец протягивает вперед руку, и я замечаю, что в ней что-то блеснуло. Понимаю, что папа бережно крепит мне на платье, на область сердца, золотую ажурную брошь в виде цветка с редким драгоценным камнем в самом его центре. Тоже сапфир. Я догадываюсь, что брошь и подвеска из одного комплекта. Оба родители сделали мне подарок. Они без того часто балуют нас стаей подарками, но в этот раз я на каком-то душевном уровне почувствовала, что эти подарки станут для меня самыми ценными из всех, которые они дарили прежде. «Это подарок от нас с мамой», — произносит он, вкладывая в эти слова всю свою любовь, после чего коротко целует в лоб. «Они меня балуют». Даже неловко становится. «Недавно вот машину подарили, а теперь дорогостоящий брошь и подвеску». «Мы все втроем крепко-крепко обнимаемся». Я благодарю Бога за то, что он подарил мне такую идеальную семью. Мне очень повезло родиться в семье Миляевых и гордо носить эту фамилию. Это бабушкина. Семейная реликвия, так сказать. Ты подаришь ее своей дочке? В будущем, поясняет мама. дочки Удивленно вскидываю брови. «Как странно, что мама вдруг ни с того ни с сего заговорила о детях. Аврора. У нас в обществе принято, что... Родители выбирают своим детям пару, женят их. Возможно, даже на следующий день после знакомства. А бывали случаи, когда невеста видела жениха только в день свадьбы, как, например, у Рустама Айдарова. «О, да. Помню, ты рассказывал мне про этого мужчину. Там еще интересный казус с сестрами-близняшками случился». Я сдержанно хихикнула. «Кажется, об этом сенсационном случае узнала вся страна». Так или иначе, но Айдаров только выиграл, ведь рейтинг, наоборот, вырос из-за столь пристального внимания к его особе. Но мы с папой хотим по-другому. Мы будем уважать выбор наших дочерей. Тебе уже 18. Пора бы задуматься о своем будущем. Возможно, именно на этом вечере ты встретишь своего избранника. Мы дадим тебе время, чтобы ты присмотрелась к тому, кто тебе понравится больше всего. Потом вместе с отцом... «Обдумаем твой выбор». В горле пересохло, а кончики пальцев онемели. Я сжала им сильнее ткань платья. Неужели родители всерьез задумались над тем, чтобы выдать меня замуж? Правда, их заявление о том, что я сама могу предложить кандидата на всесемейное рассмотрение, приятно удивило. Наш разговор прерывается быстрым топотом. В комнату влетает моя младшая и горячо любимая сестричка. «Я тоже хочу на бал!» — капризно хнычит она, топая ножкой. «Тая!» — в один голос рявкают на сестру родители. Их крик обоснован, ведь она забежала в комнату в мамином платье, которое втихаря стянуло из шкафа. Рассмеявшись, она начинает кружиться вокруг себя, как юла, как вдруг закашливается. «Наталья!» В комнату следом за Таей влетает запыхавшаяся гувернантка. «Наталья, займи Таю чем-нибудь». Мама строго отдает приказ. «Прости, сегодня без тебя едем. Тебе там будет слишком скучно. К тому же ты еще не оправился после простуды». Сестра обиженно опускает глаза в пол, вздыхая. «Наталья, мне не нравится ее кашель. Позвоните завтра Владимиру Петровичу. Пусть приедет и послушает Таю». «Будет сделано». Наталья приобнимает за плечи расстроенную сестренку и выводит из комнаты. «Тай, не грусти! Это не последний наш бал в жизни. Тебе нужно выздороветь до конца!» «Между нами всего год разница в возрасте. Но разница в характерах колоссальная. Дамы, нам пора, мы уже опаздываем!» Отец, нахмурившись, глянул на золотые часы на запястье. «Поехали, автомобиль уже ждет у ворот!» «Ну что, Аврора, ты готова?» Взяв меня под локоть, мама повела меня вниз к холу «Выпускаю нервный вздох?» «Да, наверное». «Не переживай, я тоже нервничала в свой первый серьезный дебют, а потом, когда увидела отца в толпе гостей, вся паника куда-то исчезла. От маминых слов и ее теплой поддержки мне стало значительно легче». «Ну вот мы и приехали. Наконец-то!» Мысли прервались восторженным вздохом мамы, когда наш автомобиль подкатил прямо к крыльцу огромного особняка, построенного под старину. Чисто замок. Автомобиль остановился напротив красной ковровой дорожки. Дверь открылась. Мне величественно подал руку лакей в парадном красно-белом костюме, помогая выйти на улицу. Каждый сантиметр данного места пестрил небывалой роскошью. Хозяева дивных хором постарались на славу. По красной ковровой дорожке, став объектом сотни присутствующих здесь людей, включая журналистов, под восторженные охи и вспышки фотокамер, мы направились ко входу в особняк. Дальше у меня разболелся язык от того, сколько раз мне пришлось называть свое имя. Мать представляла меня каждому встречному и не стеснялась нахваливать. Так прошел примерно целый час. Честно, я даже не думала, что так быстро устану, особенно от однотипных разговоров. Мама с удовольствием обсуждала одни и те же сплетни, то с одними гостями, то с другими. Нас затянуло в какой-то замкнутый круг, от отчего мне стало неинтересно и ужасно. Захотелось спать. «Нет, наверное, я еще не готова к таким развлечениям». Мама была права, когда сказала Тае, что здесь будет скучно. Вечер был в самом разгаре, гости все прибывали и прибывали. Новые, пафосные и нарядни предыдущих. На огромный холл лилась лирическая музыка, которую играли профессиональные музыканты, приехавшие сюда из Хорватии. Родители сцепились языками с очередными, сотыми по счету своими знакомыми, моему терпению все же пришел конец, и я решила улизнуть. «Мам, я пойду прогуляюсь», — шепнула я тихонечко на ухо, на что она почти равнодушно махнула рукой. Вздохнув с облегчением, я направилась к праздничному фуршету. Вот это излишество! Грандиозные столы буквально трещали от обилия деликатесов. Хотелось наплевать на фигуру, хотя бы сегодня и перепробовать здесь все. За одним из таких столов я и познакомилась с очень милой девушкой Софией Осадовой. Боже, да чего же милое создание. Доброе, красивое, улыбчивое и... беременное. София ложками намазывала красной икру на эклеры, этим-то она и привлекла мое внимание. Из-за пышного платья я не сразу разглядела небольшой животик девушки, так что я не сразу поняла, что она в положении. Первое впечатление — девчонка не в себе, раз так лихо уплетает ложками икру, закусывая сладким эклером. Потом, когда она улыбнулась, повернувшись ко мне всем корпусом, я поняла, в чем дело. «Не против компании?» Рассмеявшись, спрашиваю я ее, глядя на то, с каким удовольствием она поглощает эклеры с икрой. «Ты мое спасение!» «Я рада, что встретил хоть кого-то своего возраста!» Она обмахнулась ладошкой. Не люблю все эти великосветские вечера, но вынуждена здесь присутствовать из-за своего супруга, Карима Асадва. О, знакомая фамилия. Наш новый избранный мэр с восторгом задала вопрос. Да. Мы так легко разговорились, что время потеряло счет. Сложилось такое впечатление, что я знаю Софию не один год, но мы прежде нигде не встречались. Просто так быстро нашли общий язык, из-за того, что у обеих мягкий характер. Родственные души, если кратко. «Можно потрогать?» робко спрашиваю Софию, кивком указывая на живот. «Да, конечно. Мне всегда было любопытно узнать, что чувствует беременная девушка, когда внутри нее растет настоящее чудо. На что похоже шевеление плода?» Бережно кладу ладошку на живот девушки прислушиваясь к ощущениям. Как вдруг, чувствую необычайное тепло, а затем легкие вибрации. Невероятно. Ой, толкается, какая прелесть, приоткрывая рот от восторга. Видимо, малыши очень даже пришлись по вкусу эклеры с икрой. Мы рассмеялись. Беременяшки такие чудные. Интересно, однажды я тоже стану такой? Когда выберу себе жениха, Выйду замуж. Разумеется, если родители дадут добро. Кого ждете? Врачи говорят мальчик. Как здорово. Наследник, значит. Странно, но мой вопрос остается без ответа. Неожиданно София хватает меня за руку и возбужденно шепчет на ухо. На шесть часов. Гляди, тот мужчина в смыкинге цвета горького шоколада не сводит с тебя глаз. Уже минут двадцать на одном месте топчется.